Колебания варенья. Теперь, ободренная успехом, армия Спартака при поддержке местных жителей могла обратиться против самого варенья. Видимо, мятежники не хотели атаковать в лоб, а донимали при чем-то вроде партизанских действий. Историки не говорят о сражениях, но упоминают о скоротечных стычках с воинами, отправлявшимися за провиантом. Так или иначе, эти действия скоро истощили терпение войск в Арини. Несмотря на угрозы начальника, дезертирства следовали одно за другим и тем больше, чем чаще добивался успеха Спартак. Оставшиеся же воины, по словам Солюстия, проявляли самую позорную трусость, отказываясь от службы, а иных исключили из списка частей. Такой непрофессионализм показывает, что люди в арене действительно не были настоящими легионерами. Скорее всего, это были союзники, которым было совсем ни к чему жертвовать собой на войне, не сулившей ни славы, ни добычи в пределах враждебной им Италии. Наконец, претера тревожило и здоровье тех, кто остался от войска, потому что часть солдат заболела недугами, которые приносит осень. Это первое у Солюстия хронологическое указание подтверждает предположение, что Спартак бежал из Капуанского Людуса весной того же года. С приближением зимы Варений, очевидно, желал прекратить военные действия и дождаться подкреплений. Ради этого он послал в Рим Гая Тарания своего Квестера, чтобы там узнали положение дела от очевидца. Гай Тараний был магистратом, только начинавшим курсу с Ханору. В его видении были финансовые вопросы. Впрочем, положение давало ему некоторое право говорить с Сенатом. По окончании срока полномочий Квестер становился сенатором. Посылая Тарания в Рим, Вариний, очевидно, рассчитывал получить достойного доверия адвоката, чтобы убедить сенаторов, что сам он сделал все, что было в его силах. Прежде всего, Квестер должен был постараться быстро получить подкрепление и настоящие войска. При этом условии он мог бы положить предел бунту, грозившему охватить все новые и новые провинции. С этими поручениями Тарани и отбыл в Рим. Поскольку полномочия Квестера вкончались 5 декабря, можно отнести этот период к концу ноября 73 года. Ожидая возвращения посланца, Варенье оставался на месте с четырьмя когортами добровольцев. Личный состав четырех когорт насчитывал около двух тысяч человек, то есть, очевидно, гораздо меньше, чем войско, получившее настоящее вооружение, которым располагал Спартак. Однако Варенье решил не укрепиться и ждать результатов миссии квестера Таране, а начать сражение.